По глубокой водосточной канаве, заросшей мелким густым кустарником, Цукальский осторожно прополз к каналу. Свой след он посыпал специальным порошком. Сначала он плыл под водой, иногда высовывая обмотанную камышом голову, жадно глотал воздух, снова плыл вниз по течению, дальше от границы, с намерением миновать посты, а там пробраться в литовский лес. Потом он остановился и, сидя в воде, спрятался под нависшую над берегом корягу. Он слышал, как по противоположному берегу прошел пограничный патруль. Дрожа от холода и страха, сидел, не шелохнувшись. К ночи он так закоченел, что его тело начало сводить судорогой. Но переходить в незнакомом месте границу он не решился и поплыл в обратном направлении. Единственным спасением было выползти на берег и идти в Гусарское, чтобы укрыться в доме Михальского. Другого выхода не было. Он вылез на берег, спотыкаясь и падая в темноте в полном безразличии ко всему окружающему, пошел через поле в село и с трудом добрался до сада Михальских. Услышав сердитый лай собаки, Юзеф вышел в сад и столкнулся с едва живым, промокшим, облепленным илом и водорослями Сукальским. «Что случилось?» — шепотом спросил Михальский. «А где сыновья?» «Дайте мне вина и спрячьте, умоляю вас», — еле выговорил Сукальский. «Ваши сыновья спасли мне жизнь, о! Да сохранит их Господь Бог!» Юзеф Михальский принес сухую одежду. Сукальский переоделся. После этого Михальский отвел его в костёл а под утро они уже были у литовской границы старый волк юзов знал тайные тропы через несколько дней он вернулся и был арестован владислав которого за недостатком улик вскоре выпустили стал писать высшим властям жалобы всячески стремясь выградить отца и запутать следствие глава двенадцать Вечером Усов вызвал старшего наряда Сороку в канцелярию штаба и приказал. — доложить подробно, как несли службу на посту номер шесть. — Да я уже, товарищ лейтенант, докладывал товарищу политруку. Ничего не подозревая, бодро ответил Сорока. — Доложите еще раз начальнику заставы. Расскажите все от начала до конца, как заступили и как сменились. «Да по-обыкновенному, товарищ лейтенант. Пришли, заняли пост, залегли с Юдичевым. Трохи полежали в одном месте, потом пошли в другое, там посидели. Посидели, полежали трохи», — багровее проговорил Усов. «Какую боевую задачу имеет пост? Смотреть за каналом и за ближайшими дорогами». Повернув недовольное лицо в сторону, сороко добавил. — Да какая там боевая, товарищ начальник, в тылу? Кроме как бабы сельские полощут белье, да галяшками сверкает с утра до ночи, там и смотреть не на что. — Ну, ночью туда-сюда, а днем сидеть тошно. — Да ты, наверное, не службу нес, а смотрел, как бабы юбки моют. Конечно, смотрел, ухмыляясь, ответил Сорока. Глаза ж у меня подходящие, ну и смотрел. Не годятся твои глаза, чтобы нести пограничную службу. Сегодня посылаю рапорт и отчисляю тебя в другой род войск. За что, товарищ лейтенант? Сорока часто заморгал, предчувствуя, какой позор обрушится ему на голову, когда он изменит адрес и пошлет письмо невесте Варваре бригадиру одного кубанского колхоза, молодой разотчаянной девушке.